а то нарвет желтунчиков, и в землю втыкает, будто тын городит, а вокруг раздоли, холмы до ручьи, до ветерок теплый ходит, траву колышет.